Глава сороковая. Странное свидание, являющееся следствием предыдущей главы. Жизнь Нанси беспутно протекала на улицах и в самых шумных кабаках и притонах Лондона. Но все-таки в ней еще осталось что-то, напоминавшее женскую природу. И когда она услышала легкую поступь шагов, приближавшихся к двери, перед которой стояла, и подумала о том глубоком контрасте, который через минуту увидит стены маленькой комнаты, то почувствовала все бремя своего глубокого позора и содрогнулась, как бы не имея сил перенести присутствие той, встречи с которой добивалась. Но с этими чувствами боролась другое — гордость, составляющая порог как самых испорченных и падших существ, так и самых возвышенных и самоуверенных. Несчастная спутница воров и злодеев, отброс последних вертепов, помощница завсегдатаев, острогов и каторги, живущая под тенью виселицы. Даже такое отверженное существо нашло в себе слишком много гордости, чтобы выказать слабый проблеск женского чувства, так как считало его слабостью, хотя оно являлось единственным звеном, связывавшим ее с той человечностью, все зарудыши которой загублены беспутной жизнью, еще когда она была ребенком. Нанси подняла глаза лишь настолько, чтобы мельком разглядеть стоявшую перед ней стройную прекрасную девушку. Затем, устремив их вниз, с напускным равнодушием закинула голову и сказала, «Трудно добраться до вас, леди. Если бы я оскорбилась и ушла, как сделала бы другая, то вы когда-нибудь пожалели бы об этом и не впустую». «Мне очень жаль, если кто-нибудь поступил с вами грубо», — ответила Роза. «Забудьте это. Скажите мне, зачем вы хотели видеть меня? Я то лицо, которое вы спрашивали». Ласковый тон этого ответа, нежный голос, мягкость, обращения, отсутствие какого-либо оттенка высокомерия или досады были для молодой женщины совершенной неожиданностью, и она разразилась слезами. «Ах, ляди-ляди», — сказала она в порыве чувств, ломая воздетые руки. «Если бы было больше таких, как вы, то как мало было бы подобных мне! Как мало, как мало! Сядьте!» — с внимательным участием произнесла Роза. «Если вы бедствуете, если у вас есть горе, то я от души буду рада помочь, уверяю вас. Сядьте!» «Позвольте мне стоять, леди», — сказала Нанси, продолжая плакать. «И не говорите со мной так ласково, пока не узнаете меня лучше. Становится поздно». Что? «Заперта ли эта дверь?» «Да», — ответила Роза, отступив немного назад, как бы для того, чтобы в случае надобности легче было позвать на помощь. «Почему вы спрашиваете?» «Потому что я собираюсь доверить вам свою жизнь и жизнь других. Я та девушка, которая уволокла маленького Оливера назад к старому Феджину в тот вечер, когда он вышел из дома в Пентонвилле. Вы...» «Я, леди! Я — то преступное существо, о котором вы слышали, живущее среди воров. С самой той первой минуты, как я начала помнить улицы Лондона, я не знала лучшей жизни, не слыхала более ласковых слов, чем можно встретить на них. Бог мне свидетель! Не старайтесь скрыть, леди, свое отвращение ко мне. Я к этому привыкла, хотя я моложе, чем вы бы подумали, глядя на меня». Последняя нищенка отшатывается от меня, когда я иду по кишащей народом панели. «Как это ужасно!» — сказала Роза, невольно отстраняясь от странной посетительницы. «На коленях благодарите небо, дорогая леди!» — скричала Нанси. «Что у вас были друзья, которые о вас позаботились в детстве? Что вы никогда не жили среди голода и холода, среди разгола, пьянства и... И... и самого худшего, как я с самой колыбели!» «Да, моей колыбелью были улицы и вертепы, они же будут мне и смертным ложем». «Мне жаль вас», — сказала Роза дрогнувшим голосом. «Сердце надрывается, как послушаешь вас». «Да наградит вас Господь за вашу доброту», — ответила несчастная женщина. «Если бы вы знали, до чего я иной раз дохожу, вот когда вы пожалели бы меня». Но я тайком ушла от тех, кто убил бы меня, если бы узнал, что я явилась сюда передать подслушанное мной. «Знаете ли вы человека по имени Монкс? «Нет», — сказала Роза. «Он знает вас и знал, что вы здесь, так как из его слов, услышанных мною, я узнала, где вы находитесь. Я в первый раз слышу это имя. Ну, значит, он среди нас появляется под другим именем. Я это и раньше предполагала». Некоторое время назад, вскоре после того, как Оливер был взят вами к себе в дом после ночного взлома, я, подозревая этого человека, подслушала разговор, который он вел в темноте с Феджином. Из услышанного я поняла, что Монкс — человек, о котором я у вас спрашивала. «Ну да, я понимаю», — сказала Роза что Монкс случайно видел его с двумя из наших подростков в тот самый вечер, когда мы его потеряли, и что он узнал в нем того мальчика, которого он разыскивал. Хотя я не могла понять, почему. С Феджином была заключена сделка, что если Оливеру удастся вернуть, то еврей получит известную сумму и заработает еще больше, если сделает из него вора. Это Монксу нужно для особых целей. «Для каких же целей?» – спросила Роза. Он заметил на стене мою тень, когда я прислушивалась в надежде узнать это. Немногие, кроме меня, сумели бы вовремя убраться и не быть пойманными, но я смогла. И я не видела его до вчерашнего вечера. И что же вчера произошло? Все расскажу вам, леди. Вчера вечером он пришел опять. Снова они отправились наверх, а я, закутавшись, чтобы меня не выдала моя тень, подслушивала у двери. Вот первое, что я расслышала из слов Монкса. И единственные доказательства происхождения мальчика лежат на дне реки, а старая ведьма, которая взяла их у матери, гниет в гробу. Они засмеялись, радуясь этой удаче. Потом Монкс, заведя речь опять о мальчике и понемногу приходя в ярость, сказал, что хотя теперь он обеспечил себе деньги маленького дьяволенка, но хотел бы добиться этого другим путем, потому что какая была бы знатная потеха поиздеваться над чванливым отцовским завещанием, проведя Оливера через все тюрьмы столицы и, наконец, увидеть, как ему стянут глотку, петлей за какое-либо мошенничество, на которое без труда толкнет его Фэджин, перед тем в добавок получив от него немало пользы. Да что же это такое? воскликнула Роза. Истинная правда, Леди, хотя вы слышите это от меня. Потом он сказал, сопровождая слова проклятиями, привычными моему слуху, но вами неслышанными, что если бы он мог утолить свою ненависть, отняв жизнь мальчика и не рискуя попасть зато на виселицу, то сделал бы это, но так как подобное слишком опасно, он решил подстерегать его каждый жизненный шаг. И если он уже воспользовался обстоятельствами его жизни и рождения, то сумеет навредить ему еще. «Словом, Фэджин, сказал он, — «при всей своей жидовской хитрости вы не расставляли никому таких сетей, какие я придумаю для своего младшего брата Оливера». «Брата?» — это точь-в-точь -точь его слова, — продолжала Нанси, боязливо осматриваясь, чего она не переставала делать почти все время с начала своего рассказа. «Призрак Сайкса не оставлял его в покое, но это еще не все». Заговорив о вас и о другой леди, он сказал, будто это точно самим небом или же дьяволом придумано назло ему, что Оливер попал в ваши руки, и засмеялся, заметив, что и в этом есть, однако, некоторые утешения, так как вы пожертвовали бы какими угодно богатствами, будь они у вас, за то, чтобы узнать, кто ваша двуногая комнатная собачка. «Неужели он сказал это серьезно?» — сказала Роза, сильно побледнев. «Он говорил с гневной резкостью и самым серьезным тоном», ответила Нанси, покачав головой. «Этот человек не шутит, когда в нем просыпается ненависть. Я знаю многих, сделавших больше зла, но мне легче было бы выслушать их всех по двенадцать раз, чем одного этого Монкса. Однако уже поздно, а мне нужно вернуться домой, не возбудив ни в ком подозрения, что я ходила сюда по такому делу. Мне надо скорее возвращаться домой». «Но что я могу сделать?» — сказала Роза. «Какую пользу я могу извлечь из этого сообщения без вашего содействия? Домой! Почему вы хотите вернуться к товарищам, которых описали мне такими ужасными красками? Если вы повторите ваш рассказ одному джентльмену, которого я могу в одну секунду вызвать из соседней комнаты, то вам меньше, чем через полчаса можно будет подыскать помещение, где вы будете в полной безопасности». «Я хочу домой», — возразила Нанси. «Я должна идти домой, потому что... Ну, как я могу рассказать все это такой невинной барышне, как вы? Потому что среди людей, о которых я вам говорила, есть один самый отчаянный из всех них, и его я не могу оставить. Нет, не могу, даже ради избавления от той жизни, которую я теперь веду. Вы уже раньше заступились один раз за этого милого мальчика», — продолжала Роза. «Вы пришли сюда, несмотря на большую опасность, чтобы передать мне услышанное вами. Вы заставили меня верить в правдивость ваших слов. Я вижу ваше сокрушение, ваше чувство стыда. Как же мне не верить, что вы еще можете вернуться на истинный путь? Ах, не будьте глухи к увещаниям другой женщины!» Горячо убеждала Роза бедную Нанси, сложив руки и дав волю слезам сострадания от которой вы впервые, впервые, думается мне, услышали слова жалости и участия. Послушайте меня и дайте мне возможность спасти вас для лучшей жизни. «Леди!» — скричала Нанси, падая на колени. «Дорогая леди, ласковый ангел! Да, правда, вы первая, благословившая меня такими словами. И если бы я услышала их годы назад, они избавили бы меня от пути греха и скорби». Но теперь слишком поздно, слишком поздно. Никогда не поздно раскаяться и искупить вину, — сказала Роза. Нет, поздно, — воскликнула Нанси в порыве душевной муки. Я не могу теперь его оставить. Я не должна быть причиной его смерти. Почему же смерти? — спросила Роза. Ничто не спасло бы его, если бы я рассказала другим то, что рассказала вам. Если бы их всех забрали, то его непременно казнили бы. Он страшный головорез и совершил столько жестокостей». «Возможно ли, — скричала Роза, — что ради такого человека вы готовы отказаться от всяких надежд на будущее и от протянутой руки помощи? Да это безумие!» «Я не знаю, как следует назвать это. Я знаю только, что это так» и что я не одна такая, как и сотни других, таких же испорченных и преступных, как я. Я должна вернуться. Гнев ли то Божий за совершенное мной зло, я не знаю, но меня тянет к нему назад, несмотря на все страдания и побои, и будет тянуть, даже если я буду знать, что в конце концов умру от его руки. «Что же мне делать?» — сказала Роза. «Я не должна отпускать вас так». «Нет, леди». И «Я знаю, что вы отпустите меня», — возразила женщина, вставая. «Вы не помешаете мне уйти, потому что я доверилась вашей доброте и не потребовала с вас никакого обещания, хотя могла бы. Но тогда какая польза в вашем сообщении? Эту тайну надо расследовать, иначе от того, что вы ее мне доверили, принесет ли она что-нибудь Оливеру, о благе которого вы заботитесь?» «У вас найдется какой-нибудь добрый знакомый, которому вы по секрету можете это рассказать и посоветоваться с ним». «Но где мне найти вас опять, если будет нужно?» спросила Роза. «Я не стараюсь узнать, где живут эти ужасные люди, но где будете гулять вы или проходить в какое-нибудь услобленное время?» «Обещаете ли вы, что будете строго соблюдать тайну, и что придете одна или только вдвоем с другим посвященным лицом, и что за мной не будут подглядывать или следить?» «Торжественно обещаю вам это», — ответила Роза. «Каждое воскресенье вечером от одиннадцати до двенадцати», — сказала молодая женщина без малейшего колебания, «я буду ходить по лондонскому мосту, если буду жива». «Подождите еще минуту», – остановила ее Роза, когда она торопливо двинулась к двери. «Подумайте еще раз о своем положении и о представляющейся вам возможности спастись. Вы имеете право на мое участие не только как добровольная вестница этой тайны, но и как женщина, почти безвозвратно погибшая. Неужели вы вернетесь к этой шайке разбойников и к этому человеку, когда одно лишь слово может вас спасти?» Что за ослепление побуждает вас вернуться и дорожить преступлением и порокам? Ах, неужели нет той струны в вашем сердце, которую я могла бы затронуть? Неужели не осталось ничего, что могло бы перевесить силу этого страшного колдовства? — Когда девушки такие молодые добрые, прекрасные, как вы, — твердо ответила Нанси, — отдают свои сердца, то ведь и вас любовь может принудить к чему угодно вас, у которых есть домашний очаг, друзья, поклонники, все, что нужно сердцу. Когда такая, как я, не имеющая верной кровли, кроме крышки гроба, не имеющая в болезни или перед смертью иных друзей, кроме больничной сиделки, отдает свое гадкое сердце мужчине, предоставив ему то место, которое пустовало в течение всей нашей несчастной жизни, то кто может надеяться исцелить нас?» «Жалейте нас, леди! Жалейте за то, что у нас осталось только одно женское чувство, да и то по жестокой воле небес вместо отрады и гордости приносит лишь новые страдания и муки!» «Возьмете ли вы, — сказала Роза после паузы, — немного денег от меня, которые позволят вам жить не бесчестно, по крайней мере, до нашей новой встречи?» «Ни одного пени!» — ответила Нанси, махнув рукой. «Не преграждайте доступа к своему сердцу всем моим попыткам помочь вам», сказала Роза, тихо подходя к ней. «Я искренне желаю вам пользы». «Вы помогли бы мне больше всего», — ломая руки, ответила Нанси, «если могли бы сразу взять мою жизнь, потому что сегодня мне будет тяжелее, чем когда-нибудь раньше, сознавать, кто я такая» и для меня было бы утешением умереть не в том аду, где я жила. Да благословит вас Господь, милая леди, и да пошлет Он вам столько же счастья, сколько я терплю стыда». С этими словами несчастная женщина громко рыдая ушла, а Роза Мейли, еще находясь под ошеломляющим впечатлением этого странного свидания, более похожего на быстрый сон, чем на действительность опустилась на стул и попыталась привести в порядок свои взволнованные мысли